глава 9 александр все вон рявкнул я обрываясь в казарму таща за собой патрика за шкирку словно обгадившегося щенка пусти меня продолжал упираться королевский отпрыск ты не имеешь права так со мной обращаться заткнись Магия бурлила в крови, подпитываясь гневом. Впервые с момента пробуждения дара мой самоконтроль дал трещину. Несколько коек вспыхнули, мгновенно обращаясь в пепел. Швырнув мальчишку на пол, сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. В нос ударил мерзкий запах гари. Я поморщился. медленно досчитал до пяти, прежде чем перевести взгляд на сыночка Ильяса. «Ты мне руку сломал!» – безгливо выкрикнул Патрик. Мальчишка даже не пытался подняться. Сидя на полу, он злобно сверлил меня взглядом, прижимая к груди травмированную конечность. «Вывих!» — сухо констатировал я, просканировав магическим зрением. «Даже со скромным магическим даром принца уже к утру регенерация его вылечит. Но могу сломать, если не расскажешь, куда собирался сбежать. Не твое дело, ты не имеешь права меня удерживать в этом отстойнике силой. У его величества на этот счет имеется другое мнение». Он отправил тебя служить, чтобы ты, наконец, взялся за ум и стал мужчиной. Раз за двадцать лет его не смог из тебя сделать Годрик». Замечание достигло цели. Лицо мальчишки от злости пошло красными пятнами, а на скулах заходили желваки. «Плевал я на них, мне уже двадцать один! Ильяс!» Патрик упорно называл его исключительно по имени. «Не имеет права мне приказывать, он мне никто!» «Ильяс, твой отец и твой король!» Тихо, но жестко напомнил я чёрт с два! Моя мать истинная королева Лобоса! А Ильяс всего лишь мерзавец, устроивший переворот и бросивший её в темницу, чтобы не возвращать трон законной наследницы! Я! Я следующий законный правитель по праву крови!» «Ну так иди и верни себе трон!» Повысил я голос, устав слушать истерику. «Иди и заяви на него права, если он тебе так нужен. Подними задницу и забери его по праву силы, как это сделал Ильяс. Или только ныть можешь?» «Да пошёл ты!» Я не посчитал необходимым выставить щит или хотя бы уклониться от боевого пульсара. Мерцающий шар пролетел на расстоянии ладони от моей головы, не задев меня. «И это всё, на что вы способны, Ваше Высочество?» Издевательски хмыкнул я, разглядывая чёрный мазок копоти, оставленный пульсаром на стене. «Может, попробуете ещё раз? А эту попытку будем считать пристрелочной». С яростным воплем, от которого едва не заложила уши, Патрик бросился на меня, целясь кулаком в лицо. В последний миг делаю шаг в сторону, и мальчишка пролетает мимо, не успевая притормозить и врезаясь в стену. А вот теперь, судя по хрусту, точно перелом. О! Жалобно проскулил законный правитель Лобоса. Помочь, остановившись в двух шагах, я с жалостью смотрел на катающегося по полу принца. Ответом мне стал поток выражений, больше присущих портовому пьянчуге, нежели отпрыску королевской крови. Ещё раз досчитав до пяти, я обездвижил мальчишку. Осмотрев и убедившись, что рука действительно сломана, вызвал по артефакту лекаря. «Как долго будет срастаться кость?» — спросил мага, помогая уложить Патрика на одну из уцелевших коек. «Если его высочество не будет тревожить конечность, то срастётся часов за пять, ваша светлость», — ответили мне. «Есть способ в два раза быстрее, но он болезненнее». «Слышал, что сказал лекарь. Что выберешь?» Я повернулся к принцу. «Мне по душе второй вариант». Патрик страшно выпучил глаза, словно хотел испепелить меня взглядом, и протестующе замычал. «Я так и знал, что ваше высочество захочет быстрее поправиться. Он сказал, потерпит», — заверил я лекаря. Тот невозмутимо кивнул и принялся за работу. Сначала он за подбородок приоткрыл принцу рот и влил в него дурно пахнущее зелье. Почти сразу Патрик визгливо замычал, а из глаз его хлынули слезы. Решив не мешать, я направился к себе в шатёр. Помимо воспитания принца, у меня хватало работы, от которой меня оторвали. По пути приказал двум офицерам дождаться, когда Патрика вылечат, а затем выдать ему ведро с тряпками и проконтролировать, чтобы его высочество собственноручно вычистил до блеска казарму, без магии. «Тебе не говорили, что бить детей непедагогично?» насмешливо спросил Рэдклифф, вваливаясь в мой шатёр. Я оторвался от документов, и фигурой из одного пальца сказал капитану всё, что думаю о нём и его шуточках. Генри громко и неприлично заржал, ничуть не обидевшись. Я же радости друга не разделял. «Патрик чуть было не смылся в неизвестном направлении, а тебе весело», — напомнил я. «Да брось», — отмахнулся Редклифф. «На этом щенке, отслеживающих маячков, как шаров на новогодней ёлке, далеко бы не ушёл, максимум до первой таверны». «Вот именно, его бы там и прирезали, пьяные ты. «Ты преувеличиваешь», — поморщился Генри. «Я преуменьшаю». Его вырубила испуганная девчонка, и она точно не применяла никаких заклинаний. Я сам видел, как Патрик валялся у ее ног. «О да, там такие ножки, что я бы и сам к ним упал», — мечтательно закатил глаза Генри. От его откровения я поперхнулся воздухом и закашлялся. «Слюни подбери, китель закапаешь. Ты когда успел <кười> <кười> <кười> рассмотреть?» С подозрением я покосился на друга. Я помогал Авроре спуститься с повозки, и она приподняла подол. Аврора. Выходит, так зовут ту девушку, что испуганно жалась к стенке повозки. Рассматривать мне её было некогда, но я успела отметить, что девушка совсем ещё юная и хрупкая. Даже удивительно, как ей удалось вырубить нашего лоботряса. «Только не говори, что опять влюбился!» — закатил Глазая. Мы с Генри дружили с детства, потом вместе учились в академии. Весельчак и балагур, казалось, он никогда не бывает серьёзным. Благодаря его легкому характеру, бесконечному обаянию и титулу графа, девушки толпами вешались на него, чем друг беззастенчиво пользовался. А что если и так? Генри покосился на меня, прищурившись. Может, сегодня я наконец встретил ее, ту самую, с кем собираюсь жить долго и счастливо. Давай-ка я тебе лекаря позову, пусть проверит, не били ли тебя по голове чем тяжелым. А у Редклифф. Я пощелкал пальцами перед его счастливым лицом. «Ты собрался жениться на девушке, которую видел от силы пять минут и о которой ничего не знаешь?» Губы капитана растянулись в широкой улыбке. «Только не говори, что ты воспользовался служебным положением и скопировал себе информацию о ней». Я прикрыл глаза и устало сжал переносицу двумя пальцами. «Зачем спрашиваешь, если сам догадался?» «Генри!» «Алекс, только не начинай читать мне нотации, как мой покойный отец!» «У тебя и раньше был характер не сахар, а с тех пор, как Ильяс поручил тебе воспитание своего отпрыска, стало и вовсе невыносимым. Я вообще вот что думаю». Сдвинув лежащие на столе документы в сторону и едва не усевшись на мой переговорник, Генри пристально уставился на меня. «Тебе тоже нужно жениться?» «Нет». «Почему? Вдруг нежность и ласка супруги хоть немного растопят твое ледяное сердце и сделают характер более сносным? Хотя бы потому, что еще не встретил, как ты, ту самую». «А как же слухи про тебя и Иванессу Брамунт?» «Я не собираюсь это обсуждать». На звук ожившего переговорника мы обернулись одновременно. На экране высветился портрет Ильяса. «Чёрт!» Наверняка кто-то из его осведомителей успел выслужиться и доложил, что Патрик пытался сбежать. «Я, пожалуй, пойду», — заторопился Генри, пятясь к выходу. Проведу твоего подопечного». Бросив взгляд на удаляющегося Рэдклиффа, я позавидовал, что сам не могу поступить так же. Ильяс почти никогда не звонил лично, чаще присылал вызовы во дворец, которые проще было игнорировать. Сейчас же я заранее чувствовал, что разговор мне не понравится.